Глава 2. Первое волнение прошло, и меня охватило восхитительное, невероятное и почему-то знакомое ощущение полета. Устроившись поудобнее в седле, дикан к этому времени меня отпустил и отстранился. Я смотрела на то, как промелькнула, удаляясь обнесённая чистоколом деревенька таккеров. Затем увидела разбегающиеся во все стороны общинные поля, после чего стала заметно расчищенная от камней пустошь, на которой паслись наши овцы. Драконы продолжали подниматься все выше и выше. Замирая от восторга, я глядела на вьющуюся змейкой пыльную дорогу, по которой семь лет подряд изо дня в день ходила в школу. Затем за грядой холмов показался и сам город, называвшийся точно так же, как и остров Чаверти. Я мазнула взглядом по черепичным крышам. Высмотрела длинное здание амбаров возле безлюдной пристани. Как и думала, в порту не было ни единого корабля. И даже разглядела крышу нашей школы, а еще заброшенное здание бывшей станции транспереходов, где обитала банда Тукана. Вокруг Чаверти раскинулась, разбегаясь во все стороны и сверкая на солнце бесконечное великое море. Мы продолжали набирать высоту. Очень скоро остров стал совсем маленьким, и я наконец-то увидела окружающие его величественные рифы, в одном из которых узнала тот самый Красный, возле которого меня и нашли. Вскоре мы были уже под облаками, и еще через какое-то время Чаверти скрылся с глаз. Драконы, невзирая на поднявшийся на высоте ветер, уверенно летели на восток, без устали размахивая крыльями. В какой-то момент я все же продрогла. Не собиралась признаваться в таком Мартину Веберу, но он словно сам это почувствовал. А затем что-то сделал, наверное, магическое. И я оказалась заключена в непроницаемый для ветра прозрачный пузырь. «Спасибо» отозвалась с благодарностью. Вместо ответа декан меня обнял и прижал к своей груди. Наверное, хотел согреть, но внезапно мне стало не по себе. Ни один мужчина еще не подходил ко мне настолько близко. Если только Гарри Такер, за что серьезно поплатился. Поэтому я отстранилась. Не стоит, декан Вайбер, мне тепло, сказала ему, и он послушно меня отпустил. Я же продолжала глазеть по сторонам, хотя смотреть особо было и не на что. Зато через полчаса драконы стали постепенно снижаться, а еще минут через 10 вдали показался очередной остров. Он был куда больше чаверти, утопающий в зелени с золотыми полосками пляжа и несколькими кораблями, заходящими в гавань. Вскоре я разглядела и рыбацкие деревушки на побережье, а потом и раскинувшийся на нескольких холмах огромный город. Мы стали заходить на посадку. Я знала, что причина тому была в двух пустых седлах на спинах у драконов Кайдена Ритчера, его богоподобного кузена. И уже скоро крылатые ящеры приземлились возле добротного двухэтажного дома в пригороде. Скорее всего, на этот раз всадники прилетели за парнем с драконьей меткой, промелькнула у меня в голове. И его проводы не будут столь ужасным фарсом, который разыгрался в деревне Такеров. Но я ошиблась буквально во всем. Впрочем, сперва Эршер вытянул крылом. А декан Уэббер отстегнул мои ноги, сказав, что мне не помешает немного размяться, потому что нам лететь еще и на третий остров. Через пару секунд я уже ступила на землю и блаженно потянулась, поняв, насколько сильно от долгого сидения в седле затекло тело. «Неужели ты даже не попытаешься сбежать, Эйвери Таккер?» — раздался насмешливый голос Кайдена Ричера, приземлившегося с Зигурдом неподалеку. Садник тоже успел спешиться. Как раз самое время попробовать. Услышав это, я нахмурилась и в который раз подумала. «Ну вот что он ко мне прицепился? Что ему от меня нужно?» «Не собираюсь я никуда бежать», — вежливо ответила ему. «Жаль», — отозвался он, и в его голосе прозвучало неподдельное сожаление. «Было бы забавно на тебя поохотиться». И взгляд -то у него стал, как у заправского охотника. Тогда-то я решила, что раз Кайден Ричер задался целью меня раздражать, то и я стану делать то, что ему наверняка не понравится. Поэтому подошла и коснулась чёрной чешуи на боку Зигурта. Вполне вероятно, что нельзя лапать чужих драконов, и это прописано в Кодексе всадников. Но кодексов я не читала, всадником не было. И в данный момент мне было все равно. По моему личному кодексу я не сделала Кайдену Ритчеру ничего плохого. Тогда почему он ко мне цепляется? Тот собирался что-то сказать, подозреваю, язвительное. Но вместо этого презрительно фыркнул, уставившись на то, как я почесываю Зигурту сперва бок. Затем грудь, а тот, хрюкая и порыкивая от удовольствия, принялся крутиться, после чего оттопырил бронированную чешую на шее, чтобы я могла добраться до нежной кожи. «Значит, нисколько не боишься драконов и Эвери Таккер». Наконец раздался недовольный голос Ричара. «Это ты зря». Зигурт разомлел, признаю но другие драконы не будут к тебе так добры, особенно дикие во время призыва». Не договорил, хотя я бы не отказалась послушать и про призыв, и про диких драконов. Но тут со стороны дома раздался горестный женский вопль, затем еще один, после чего зарыдали на несколько голосов, похоже, нас заметили. «За что мне такое наказание?» — закатил глаза Кайден. «За то, что тебя застукали в постели с некой девицей из четвёртого курса, в то время, когда у вас должна была быть физическая подготовка». Тотчас же вежливо подсказал ему блондин. «Завидуешь мне, кузен», — усмехнулся Кайден. «К твоему сведению, мы как раз этим и занимались. Физической подготовкой, с какой стороны на нее не посмотреть». Вот и я посмотрела на Кайдена Ритчера хмуря брови. Внезапно поймала себя на мысли, что собираюсь прочесть ему отповедь за внебрачные связи, потому что 12 лет в не прошли для меня даром. Но не стала этого делать, хотя порядком удивилась из-за собственной реакции. «Думаю, как раз подоспел той всадник», — вновь усмехнулся светловолосый Эйдан МакГилл. Я уже знала, как его зовут. Зря ты отказался вести Эйвери Таккер. «Спасибо мне и с деканом Вебером хорошо», — пробормотала я. «А Кайден Ричард пусть забирает того, по кому так убиваются в том доме». Оказалось, это был вовсе не тот, та та, потому что распахнулась дверь, и на крыльце появилась полная девушка моих лет. Одета она была в светлое и пышное платье с оборками. Симпатичное, даже очень. Приятное лицо, по форме напоминавшее сердечко, и огромные, как у кошки, глаза, оттененные темными ресницами. Уставившись на драконов, она внезапно пошатнулась и вцепилась в поручень. «Ризи, Ризи, ну как же так?» Следом из дома выбежала худенькая, рыдающая женщина. «Куда же ты к этим, этим крылатым монстрам?» — покосилась на драконов. «Посмотри на них, они же ужасные!» Ужасный монстр Зигурд перестал подставлять мне ту шейку, тубачок, чтобы я его почесал, и уставился на женщину с сомнением в зеленых глазах с вертикальным зрачком. А я окончательно убедилась в том, что драконы понимают человеческую речь. «Помолчи, мать!» — хмурым голосом заявил вышедший за ней высокий мужчина. «Настало время нашей дочери исполнять свое предназначение». Следом на крыльце показались еще несколько рыдающих женщин. Они тотчас же завыли, запричитали на разные голоса. А девушка закатила глаза. «Ну, хватит уже!» — страдальческим голосом попросила у них. «Сколько можно меня хоронить?» «Мы пришли сюда за тем или за той, у кого проявилась метка призыва». Начал декан под завываний, но договорить ему не дали. Женщины зарыдали еще громче, заглушая его слова. Тогда декан Вебер покосился на своего дракона, и эршер выпустил пламя. Совсем немного пламени. Выдохнул перед собой огонь, но на террасе ахнули в полнейшем ужасе, после чего замолчали. Правда, ненадолго. Одна из женщин, покачнувшись, осела на деревянный пол, и остальные тотчас же заохали, заахали затем принялись приводить ее в чувство тогда-то девушка и улизнула сбежала с крыльца приблизилась к нам но остановилась на приличном отдалении от драконов меня зовут рис дальских быстро произнесла она метка проявилась на моем запястье и вытянула руку с таким же расправившим крылья драконом как и у меня оказалось она готова исполнить свое предназначение отправившись в мир летающих островов и даже успела собраться в дорогу потому что слуги принялись выносить одну за другой объемные сумки с десяток саквояжей и несколько сундуков. «Это мои вещи в Академию», — пояснила девушка, я навострила уши. «Академия? Так-так». «Мне ведь можно будет взять их с собой?» Оказалось, что можно, но не сразу, когда окончательно прояснится, насколько силён в ней дар всадника и задержится ли она в Академии драконов или нет. Пока же нужно захватить с собой лишь самое необходимое. Девушка кивнула, выхватила из горы вещей черный рюкзачок и, все еще с опаской, косясь на драконов, подошла поближе. Многовато веса. Осмотрев ее с ног до головы, негромко произнес противный Кайден Ричард. Боюсь, мой дракон надорвется. Пожалуй, мы с Зигуртом все же дождемся третьего кандидата. Но девушка его услышала. Растерялась, взглянула жалобно на декана, а я возненавидела заносчивого темноволосого красавчика еще сильнее. «Мы с Сангусом будем рады доставить тебя до Элирена, Риздальских», — вежливо произнес блондин. «Мой дракон всегда к твоим услугам». Риздальских посмотрела на него и обомлела. Ее ресницы затрепетали, щеки залились краской. Наконец она кивнула. Затем я смотрела на то, как девушка неловко карабкается по черному крылу Сангуса и все подозывывание своих родных. А еще глядела на ее пышное платье, размышляя о том, что ей придется даже хуже моего. Но юбка внезапно была отцеплена, а под ней оказались черные обтягивающие штанишки и еще туника с разрезами на бедрах. И Рес же уверенно уселась в седло. Мама, папа, тетушки, я буду вам писать, помахала она своей семье, после чего блондин, осторожно касаясь ее ног, прицепил их к стременам. Я тоже взбежала по крылу Эршера и уже скоро драконы взлетели, после чего направились к третьему острову, который, оказалось, был неподалеку. Всю дорогу я поглядывала на рис. Она со спокойным, даже отрешенным видом сидела на спине у сангуса. Блондин тоже выглядел отстраненным, По крайней мере, не пытался ни ее согреть, ни приободрить во время взлета. Я же думала о том, что вполне возможно мы с ней подружимся а ещё размышляла, кто достанется в попутчике высокомерному Кайдену Ричеру, с такой легкостью отказавшемуся от нас двоих. Им оказался один из местной знати, судя по его дорогой одежде. Но совершил глупую ошибку, попытался сбежать от своего предназначения в лице драконьих всадников и спрятаться в подводном гроте. Поэтому Зигурту, с ругающимся на все лады Кайденом, пришлось за ним нырять. Они его поймали и вытащили на берег. Декан Вебер долго пытался вразумить ржеволосого Томаса Хансона, сына богатой вдовы, которая принадлежала несколько торговых домов на острове Мар. Твердил ему и прометку призывы и продар всадника, и продолг крови, обещая, что никто не собирается скармливать его драконом. «Если только диким во время призыва». Ухмыльнулся Кайден, после чего посмотрел на меня. «Словно не мог дождаться, когда я подамся в бега, и они с Зигуртом славно на меня поохотятся». Или же когда меня сожрут те самые дикие драконы. Но Я лишь пожала плечами, продолжая следить за разыгравшейся драмой. Наконец, так ни в чем его и не убедив, декан усыпил Томаса магическим заклинанием, после чего Кайден, бормоча ругательства, затащил того на зигурта. Пристегнул ноги незадачливого беглеца к стременам, и мы взлетели. Все было спокойно до момента, пока Томас не проснулся, затем каким-то непостижимым образом отцепился и сам, не понимая, что делает, выпрыгнул из седла но не упал, повис вниз головой, зацепившись правой ступней за стремя. И до меня долетели его полные ужаса вопли. Мартин Вебер за моей спиной напрягся, и Эршер тотчас же резко сменил направление, рванув на помощь Зигурту. Тут я ахнула, увидев, как Кайден Ричер выхватил из-за пояса кинжал и перерезал ремень, удерживавший ногу Томаса, после чего тот камнем полетел вниз. Жуткое зрелище. «Скорее!» Завопила я, мысленно умоляя красного дракона прийти на помощь. Но вместо Эрша, разопарнем ринулся Кайден с Зигуртом. Черный дракон понесся вниз на огромной скорости, и уже через несколько секунд он подхватил Томаса в полете, показав чудеса ловкости. Сжал его в когтях после этого, как ни в чем не бывало, снова замахал крыльями. Зигурт со своим всадником поднимались все выше и выше, пока не поравнялись с нами. «Будет ему урок на будущее», — сказал мне в ухо Мартин Вебер. «Не стоит недооценивать высоту». Заодно не помешает помнить, что драконы очень проворны. Но виверны наших врагов нисколько от них не отстают. Я неуверенно пожала плечами, потому что ничего не знала ни о врагах, ни о друзьях небесного народа. Затем время от времени косилась на обмякшего в когтях Зигурта Томаса. Мне было его жаль, но не особо. Драконы продолжали уверенно набирать высоту, пока мы не миновали белоснежную вату облаков. А еще через полчаса впереди показался летающий остров. Элирен, наконец-таки! Вновь выдохнул мне в ухо Мартин Вебер. Скоро мы уже будем дома.